Глава девятая Застывший во времени мертвый мир не видел изменений много тысяч лет, и сейчас в нем снова зародилась жизнь. Странная, гадкая, бесконечно мрачная и злая. Со всех сторон окаменелые трупы обретали жизнь, напитывая силой обитающего в вулкане божества, и получали безумие из-за веками терзавшей их духовной силы. Без тела, что привычно для смертных, без разума на одних приказах от нового хозяина армия мертвых выбиралась на свободу. И Азар прекрасно это видел. Слева, справа, вдалеке их было очень много. Но, разумеется, самым большим источником опасности был город. В этом месте когда-то жили сотни тысяч, если не миллионы демонов. И потому он отправился туда – Бросился без колебаний, чтобы остановить эту орду еще на подходе. Пролетел по застывшей реке Золотой кометы и уже увидел показавшихся из-за домов чудовищ. Расставил руки. Задействовал все, что у него есть. Наплевав на раны, наплевав на жуткую боль в Духовном море и протест собственного духа, Золотой хвост взвился к небу и Азар резко рубанул им перед собой гигантским полумесяцем, создав зарево, которое видели все члены его группы даже с вулкана. Создал грохот, прокатившийся по всему мертвому миру, сметя перед собой больше десяти домов. Веками это место было не тронуто. Даже когда демоны грабили этот мертвый город, они старались сохранить это место своего наследия. Но Азар не желал думать о подобной ерунде и просто превратил огромный участок земли в руины. Разорвал древние строения на части вместе со всеми тварями, что между ними были – Выбросил в сторону огромную кучу черной жижи, которая не была ни плотью этих существ, ни кровью, просто сосудом, поддерживающим в этих тварях жизнь. И Азар, играючи эти сосуды, уничтожил. Кх! Ужасный хвост вновь взметнулся вверх, и Азар сделал шаг вперед, но немного оступился. Волна боли прошла по телу из раны в его духовном море. Но он снова сделал шаг, а затем пришла... «Новая волна. Из другого места, откуда-то извне. Чудовищная атака, пронзившая его тело тысячами игл. Такая дикая, что его сознание тут же поплыло. Взгляд на город потерял свой цвет. Образы уничтоженных зданий поплыли и погасли. Атака, пронзившая не тело. Пронзившая его душу. И он не мог от нее хоть как-то защититься». а потому рухнул на колени, не в силах сдержать крик. «Нет!» Чудовищная внешняя сила проникала в ее тело, а она практически не могла сопротивляться. «Не смей!» Черная энергия душила золотое естество в собственном сердце, желая подчинить его себе, и эта золотая дымка яростно билась, не желая уступать этому давлению даже полпяди. «Не смей!» Высвободила Аша гневный крик и золотая сущность, питаемая этим гневом, тут же высвободила импульс, оттолкнув от себя это давление. Но совсем немного. Оттолкнула лишь чуть-чуть слабым ветерком. Ничем, по сравнению с этой давящей на нее силой. Эта новая энергия вырвалась из ее тела, волокла Ашу, свою хозяйку, в золотой кокон и образовала сферу, которая светила в этом черном мире, словно маленькое солнце. «Ты учишься быстрее, чем я думал!» — хмыкнул на это демонический бог. а В потерянном городе, где еще час назад невозможно было услышать и звука, сейчас звучали сотни ударов когтей и стук, вгрызающихся во что-то зубов. Огромное полчище твари избегалось со всех сторон, сбиваясь в кучу и пытаясь достать то, что было в этой куче похоронено. Кишащие, как жуки, и еще недавно мертвые создания пихали и толкали друг друга, образовав своими телами бесформенную кашу, а через мгновение их всех обволок золотой свет. Золотой вулкан проснулся под этой грудой непонятной массы, и все они разом взвыли, разлетаясь в стороны — Азар вытолкнул их. Взлетел вверх, как золотой метеор, сбросив их давление, едва успев восстановить ясность сознания. Выпрыгнул вверх, взлетев над городом, но не стал даже пытаться понять, сколько именно твари сейчас под ним было. Наклонил туловище вперед, собрав теле бушующую, теперь уже ему почти что не подвластную энергию. Провернулся через голову, и его хвост вытянулся вперед почти на 10 метров. Провернулся еще раз... И этот же хвост вырос, как потусторонний фантом, очертив над городом золотую луну диаметром не меньше двухсот метров. Потусторонний силуэт возник в небе над городом, но только на мгновение. А затем ужасающий силы хвост ударил по его улицам, подняв к небу облако пыли высотой на пару километров. Огромная трещина проползла по улицам города. Под ним и шесть кварталов просто стали заваливаться в пропасть, образованную этим страшным, чудовищным ударом. Свалившись на землю, Азар едва смог сохранить равновесие. Настолько в его теле ощущался недостаток сил. Разрушения в древнем городе были просто катастрофические. И дрожь земли прошла до самого вулкана, разломив тысячелетний лед на разделяющей эти земли реке. А затем по миру прошла еще одна волна. Но уже не из города. Из этой самой реки. Куски льда, которые пропитались пылью и пеплом, так что почерняли от и до, с грохотом поднялись к небу, открывая миру восстающее из реки еще одно древнее чудовище. Огромный, удивительно белый змей, который в этом месте казался просто и народным. поднялся из льда, тут же бросив на Азара холодный взгляд из черных, давно уже мертвых глаз. Возможно, именно из-за него эта река была скована во льдах, даже находясь рядом с вулканом. Возможно, именно в ней этот змей искал спасение, но это ему не помогло. И он на сотни лет оказался погребен в собственноручно созданной гробнице. И теперь восстал, потому что получил шанс. «Ох!» Выдохнул Азар спиной, чувствуя эту враждебную энергию. Переминаясь с ноги на ногу, он медленно повернулся, глядя на это существо. На эту поднявшуюся к небу и покрытую белой чешуей голову. Медленно выпрямил спину, приосанившись даже больше, чем это было нужно, и запрокинул голову, чувствуя подступающую к нему со всех сторон новую волну безумных существ, понимая, что оказался в полном окружении. «Зараза!» В то же время на арене душ все было затянуто тьмой и гнетущей силой демонического бога. Только маленький кокон, крохотный шар освещал это место и являлся прибежищем для уже изрядно побледневшей демоницы. Эта арена принадлежала демоническому богу. Все здесь подчинялось ему. Его сила на все влияла, но Аша тоже была демоническим лордом. Она тоже могла сражаться в этом мире, и вот эта сфера была ее областью контроля. Зона, на которую она могла влиять. Просто потому, что ее противник был невероятным древним монстром. Его душа жила и крепла в этом мире множество столетий. По сравнению с ней, Маша была просто девчонкой, которая родилась только вчера. Всего несколько метров отвоеванного пространства это уже больше, чем любой другой мог бы и желать. Это была разница в их силах. А еще наглядно демонстрировала различие в том, Какие усилия нужно будет приложить для победы над противником? Столь маленький и хрупкий кокон. Кажется, умри в этом мире Аша еще пару десятков раз, и он попросту разрушится. Но ну, а демонический бог, кажется, оставался бы недвижимой глыбой, убея на его десять тысяч раз. «Свет твоего поля меркнет!» Насмехался он, оказывая давление не только на ее тело, но и на ее разум. А Аша только успела обрадоваться, что смогла от этой силы защититься. Но тут же вновь пришла в ужас. Свет ее золотого поля медленно тускнел. «Азар!» Тут же сообразила она, посмотрев на демонического бога, как на какое-то чудовище. Но он, впрочем, именно таким и был. Древним, ужасающе страшным существом, противостоять которому, кажется, вообще было невозможно. «Не надо!» Взмолилась она, просто приходя в отчаяние. «Прости!» Честно сказал он, сделав пару шагов в ее сторону, но остановившись всего в метре от ее золотого купола. «Я не хочу, чтобы ты ненавидела меня. Ведь в будущем мы проведем вместе необычайно много времени». «Да только через мой труп!» — прыснула Аша, бросившись вперед как полоумная. «Ха-ха-ха-ха!» И, естественно, он тут же просто отошел, разрывая дистанцию. а Прыгнув в его сторону, она хотела до него достать, но было тщетно. «Не старайся, это бесполезно!» — улыбался демон, вновь просто отступая. Ему не нужно было ее убивать, ему нужно было тянуть время. «Я убью тебя!» — вновь закричала девушка, и к удивлению демонического бога полностью убрала свой защитный купол, сжала его до размера кулака, как раз достаточного, чтобы защитить одну единственную душу. а затем взмахнула рукой, используя все, что у нее было, высвобождая маленькое золотое лезвие, устремившееся в сторону демонического бога. Это был максимум, что она смогла придумать, что смогла вспомнить. Этот демон перед ней воссоздал целый кабинет ее отца из ее памяти. Ну а она воссоздала оттуда еще одну вещь — удар ее матери. Тот самый, за которым следила на турнире. Тот самый, которым она восхищалась, впервые за долгое время увидев свою мать и осознав, насколько же она на самом деле потрясающе сильна. Она видела, как удары этой женщины проникают через все на свете. Она видела, как одно намерение меча ее матери разрубает скалы, словно иссохшие дрова. И она выпустила примерно то же самое, потому что это было тем, что именно сейчас ей было нужно. Намерение убить, намерение разорвать — Не было сейчас демона, которого она хотела бы убить больше, чем его. Не было сейчас твари, которую она бы ненавидела больше, чем его. Она хотела разрубить его, и стерзать уничтожить, и потому убрала защитную сферу, чтобы приложить больше сил, чтобы дотянуться дальше, даже если придется открыть тыл. Рожденные во тьме собаки, которые всегда держались рядом с ней, не поленились этим воспользоваться, и едва она ослабила защиту, как ее тут же схватили за ногу, но она просто еще сильнее сжала зубы. Второй пес ударом лапы распорол ей живот и сломал ребра, но она закончила атаку, махнула рукой, и этот отчаянный жест принес свои плоды. Золотая аура ее намерения пронеслась на несколько метров дальше, чем ожидал демон. Ударила его по руке и прошла насквозь, срезав ее чуть ниже плеча и растворилась, за его спиной исчезнув в пустоте. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — захохотал демонический бог — смотря на вновь появившуюся девушку, которую от пережитой смерти и следующей за ней болью буквально всю трясло. «Хорошая попытка!» — сказал он. «Ты все-таки смогла один раз меня достать!» Вот только это ничего не значило. Улыбаясь краем рта, демон радовался, потому что этот отчаянный бросок и его тщетность должны были окончательно эту девушку сломить. Но он... увидел не это. Он увидел в ее глазах странный блеск и, проследив за этим взглядом, увидел свою обрубленную руку, тут же испытав шок. «Почему она не восстанавливается?»